И когда мой друг Пилигрим сообщил мне об идее, которую он предложил султану Рузаеву, я сразу понял, что лишь один человек в мире согласится финансировать этот безумный и вместе с тем вполне реальный проект. Вы, мистер Тернер. И я не ошибся. «Ваш друг Пилигрим?» — переспросил Тернер. «Вы знакомы с ним?» «И очень давно...» Небрежно подтвердил Блёмберг. «Мы иногда сотрудничали, нечасто, но продуктивно». «Вы хотите получить доказательства? Извольте». Всю первую половину 1982 года я работал мастером в газовой компании в Майами. Важно было не только нужным образом модернизировать газовую аппаратуру на одной из вилл, но установить ее так, чтобы это не вызвало подозрений». Даже после 12 мая мне пришлось еще месяца три торчать в этой компании, чтобы мое увольнение не привлекло внимания. Вы, конечно, помните, что произошло рано утром этого дня. Пилигрим никогда не говорил, что у него был напарник. — А он вам много чего рассказывал? — Зиремка и виски, а? — Он не пьет, мистер Тернер. Для его профессии это слишком опасно. — И никогда не болтает лишнего. Это еще опасней. Почему он рассказал вам о своем соглашении с Рузаевым? Ему нужен был помощник, который может свободно разъезжать по всему миру, в частности, для закупки необходимого оборудования. Какую часть своего гонорара он обещал вам за помощь? Миллион. Но я отказался. Вот как! «Я бизнесмен, мистер Тернер, а не террорист. Я стремлюсь сделать свой бизнес абсолютно легальным, как и вы. Но иногда приходится выходить за рамки, увы. Такова реальность нашего несовершенного мира. Мои принципы не позволяют мне зарабатывать в качестве подручного террориста». «А раньше позволяли», — не удержался от замечания Тернер. «Все мы были когда-то молоды» и не слишком умны, в том числе и вы. Я уж не говорю о вашем брате Майкле, он так и не успел поумнеть. Так вот, я не намерен быть подручным террориста еще и потому, что заработаю гораздо больше в качестве вашего партнера». «Сколько?» 10% акций вашего будущего Каспийско-турецкого консорциума». «Сколько вы намерены вложить в дело?» — Ни цента, мистер Тернер. У Джона Тернера был огромный жизненный опыт. Но такого наглеца он видел, пожалуй, впервые, да, впервые. То, что говорил этот Блюмберг, было неслыханно. Но в том, как он это говорил, слегка небрежно, как о чем-то не слишком важном, была какая-то внутренняя убежденность, сила, выбивавшая Тернера из колеи. «А вы представляете, сколько это? Десять процентов!» «Осторожно!» «Даже как бы вкрадчиво спросил он. «Да», — кивнул Блюмберг, «примерно полмиллиарда». «И вы считаете такую сделку справедливой?» «Во сколько вы оцениваете свою жизнь, мистер Тернер?» «Идиотский вопрос». «Не такой уж идиотский». — возразил Блёмберг, — в этом деле вы рискуете только деньгами, а я — своей жизнью. Для вас она, разумеется, мало что стоит, но для меня представляет определенную ценность, вполне соразмерную вашему вкладу и даже многократно его превышающую. Это и дает мне основания считать нашу сделку вполне паритетной. — Почему бы нам не выпить, мистер Тернер? Утро было довольно суетливое, вы не находите? Вашего любимого Баккарди, к сожалению, нет. Как и моего Джина. Пить эту водку категорически не рекомендую. Это так называемый самопал. По-моему, сами ее производители не знают, из чего они ее делают. А эта вот белая лошадь не так уж плоха. Разрешите за вами поухаживать. Рекомендую закусить сыром. Это овечий сыр. Такое делают только на Кавказе. «Ваше здоровье, мистер Тернер!» Тернер опрокинул в рот содержимое довольно объемистого фужера, но сыр есть не стал. Лишь понюхал и брезгливо положил на глиняное расписное блюдо. Блюмберг тоже обошелся без закуски, только закурил еще одну сигарету кэмл «У вас накопилось немало вопросов, и я попробую сразу на них ответить». — продолжал Блюмберг, удобно расположившись на стуле и закинув ногу на ногу. — Вы, вероятно, уже догадались, каким образом мы вклинились между вами и Рузаевым. В Нью-Йорк был послан тот молодой джентльмен Азис Садыков, которого вы сегодня видели. Мои люди перехватили его и привезли на виллу, слегка похожую на вашу. Я принял его, назвавшись вашим именем, а затем явился к вам под именем Азиза. После нашей беседы с вами все инструкции были переданы Азизу, и он вернулся в Грозный с чувством исполненного долга.